«Бойся, проклятого мексиканца, есть ли у него в руке нож?» Ему вдруг вспомнилась давно забытая фраза из когда-то слышанного разговора между двумя техасцами, и он вновь испытал щемящие чувство обиды. Гнусная ложь. Но тут же обида была оттеснена тем, что ему предстояло сделать. Он проглотил слюну, никогда в жизни не ощущал он такой скованности. Его смущал нож, на него угнетающе действовал лунный свет, мешал безумный страх. Он пошарил в поисках камешка и раньше, чем успел что-нибудь сообразить, швырнул его на другую сторону пулеметного окопа. Японский солдат повернулся на звук, подставив Мартинесу спину. Мартинес сделал бесшумный шаг вперед и охватил свободной рукой шею солдата. Молча, почти лениво, он направил острие ножа туда, где шея переходит в плечо, и изо всех сил нажал на него. Японец забился в его руках, словно пойманное хозяином упирающееся животное, и Мартинис испытал только смутное раздражение. — Почему она так долго дергается? — удивился Мартинис. — Наверное, нож не вошел как следует. Он слегка вытянул нож обратно, а потом вновь вонзил его в рану. Солдат вздрогнул еще раз в его руках, а затем обмяк. Мартинес совершенно обессилел. Он тупо посмотрел на японца, взялся за рукоятку ножа и попытался вытащить его. Рука у него дрожала. Он почувствовал кровь на своей ладони, вздрогнул, вытер руку о брюки. «Слышал ли кто-нибудь?» Его слуховая память восстановила звуки борьбы, как будто это был взрыв, который он видел издалека. Теперь он ждал, когда звук взрыва достигнет его слуха. Он прислушался, не двигается ли кто-нибудь. Тишина. Он понял, что все произошло очень тихо. Убитый часовой вызывал в нем отвращение. В то же время он испытывал облегчение. Так бывает, когда долго охотишься за тараканом на стене и в конце концов все-таки раздавишь его. Проишедшее подействовало на Мартинеса именно так, нисколько не сильнее. Он вздрогнул, почувствовав, как кровь японца высыхает на его руке, но также вздрогнул бы от тараканей слизи. Главное теперь двигаться вперед, уходить. Мартинес бросился по ответвлению тропы почти бегом. Выйдя на открытый участок перевала, он прошел по нему несколько сот ярдов, осматривая небольшие рощицы. Он утратил необходимую для ведения разведки сосредоточенность, спотыкался на ходу, очевидно, от притупления наблюдательности. Тропа все еще продолжала идти вверх, параллельно склону горы. Казалось, она никогда не кончится». И хотя он знал, что прошел всего несколько миль, пройденный путь представлялся гораздо большим. Мартинес достиг другого открытого участка перевала, где слева от него тянулся лес. Он опустился на колени, в затененной канавке огляделся и неожиданно вздрогнул. Он только сейчас понял ошибку, которую допустил, убив часового. Очередной караульный Мог проспать всю ночь, но вполне возможно, что он проснется. Сам Мартинис никогда не мог спать спокойно, когда ему предстояло заступить в караул. Как только они обнаружат убитого, всех поднимут и не будут спать оставшуюся часть ночи. Тогда ему никогда не выбраться отсюда. Мартинис чуть не заплакал от досады. Чем дольше он будет оставаться здесь, тем опаснее. Помимо этого, раз допущена такая ошибка, кто знает, сколько он еще их сделал? Мартинес опять был близок к истерике. Надо возвращаться назад. Нет, он сержант, сержант армии Соединенных Штатов. Если бы он не сознавал этого, то давно бы был конченным человеком. Мартинес вытер лицо и снова двинулся в путь. Ему пришла в голову дерзкая мысль продолжать путь, пока не преодолеет перевал, не выйдет в тыл японцев и не разведает оборону залива Ботой. Ему представилась, какая слава его ждет. Мартинес получает награду. Мартинес стоит перед генералом. Фотография Мартинеса в мексиканской газете в Сан-Антонио. Однако все это быстро исчезло и было отвергнуто, Несмотря на видимость возможности таких действий. У него не было ни продуктов, ни воды, ни даже ножа. В этот момент в роще слева он увидел за кустом длинную полосу лунного света. Он опустился на колено, осмотрелся и услышал слабый звук плевка. Это была другая японская стоянка. Он мог обойти ее. Тень вдоль скалы была в этом месте очень густая, и если быть осторожным, они не заметят его. Однако на этот раз его ноги были слишком усталыми, воля ослаблена. Он не выдержал бы еще раз ничего подобного тому, что пережил, находясь рядом с японским пулеметчиком. Однако нужно было двигаться. Мартинис потер нос, как это делает ребенок, когда встречается с трудностью. Все утомление последних двух дней, нервное напряжение этой ночи давали себя знать.